Глава 17 Что вас так радует, командир? Не выдержал кислый примерно на четвертый час полета. Сидящий с ним по соседству Корак спнул его по ноге и выразительно посмотрел в мою сторону, извиняя за подчиненного. Целитель догадывался о причине моего хорошего настроения, ведь нам с Риной в конце концов пришлось воспользоваться его помощью. Рано оказалось куда серьезнее, чем хотела меня убедить моя будущая сожительница. Сборщики ценной информации обычно такие травмы не получают. Однако сжечь виновного я, к сожалению, не мог. Он скоропостижно покинул этот мир, подавившись собственной кровью. Скорее всего, в муках. Вряд ли Коракс подозревал, что вскоре будет видеться с бывшим офицером гораздо чаще. Пока такую информацию стоило держать в секрете, хоть меня и распирало изнутри. Поэтому я постарался ответить максимально расплывчато. «Жду подарка ко дню рождения». «Так вы уже не ребёнок?» – удивилась Балка. «А он не в честь него, просто в конце зимы». «Ай, дожить бы до неё!» – вздохнул кислый. «Но ты-то чего ворчишь?» – укорил я ветерана. «Вернулся с тёмного континента, теперь и на Центральном побываешь. Вряд ли за ближайшую тысячу лет кому-нибудь это удавалось». «В пекло такие достижения!» – убуркнул он. «Да и вряд ли о том трубить будут на каждом углу. Смотря как справимся с задачей!» А вам не кажется, командир, что вас нарочно в самое гиблое место отправили? Встрял в разговорах единственный новичок в отряде по имени Орберт. Целый субмастер, как и Коракс нынче. Однако я взял парня в качестве простого бойца поддержки. У нас в Ордене не такие строгие порядки, и группу формируют, исходя прежде всего из личных качеств стражей. Мне с моим званием можно и полк возглавить, а не урезанную руку. Однако чаще всего приходилось командовать именно горской людей. Честно сказать, так даже проще. Фамилия у парня тоже была примечательная – Стокат. Эта семья управляла кланом Грифон, ныне пониженным до И-класса, то есть на целую ступень. И это еще не самый худший исход для бывших мятежников. Можно сказать, отделались малой кровью, часть из которой летела сейчас вместе с нами. Так сказать, плата за дерзость. Хотя родня вряд ли рассталась самым одаренным среди уцелевшей молодежи. Всего лишь второй круг. У меня озорная племяшка Иона уже к середине курса достигла этой отметки. Кстати, его собственный младший племянник Ленар учился на Двипахе в той самой первой группе с кортом и был одним из тех, кто предпочел покинуть Академию до выпуска. Правда, ему это не сильно помогло. Он погиб при обороне клановой вотчины. А так, глядишь, еще один однокурсник оказался бы у меня в подчинении. «Почти уверен, что так и есть». Ответил я взволнованному субмастеру. Ну а по-настоящему гиблом оно станет, когда мы туда доберемся. Прошу прощения, командир. Не дрейф, пока я не прикажу, и все будет хорошо. Так точно. Помимо бывшего Грифона и моей сработанной четверки, я в довесок прихватил всего двух специалистов, чтобы не набивать кораблик до предела. Первый был живым сканером с даром видящего вглубь который раньше прозевал в столичном гарнизоне. Второй вовсе являлся давним узником ордена. Если не сильно приглядываться, он не сильно отличался от обычного человека. Разве что растительность на теле зашкаливала, да уши выделялись повышенной остротой. Ничего примечательного. Полукровок в этом мире предостаточно. Только вот глаза у них чаще всего не имеют ярко выраженного вертикального зрачка с красной радужкой. Видимо, поэтому его и прозвали «зверем». И еще во младенчестве он оказался подкинутым на порог приюта, а чуть позже уже вполне официально передан Серой Страже. У паренька прорезалась редкая способность к некромантии, что в Империи является вовсе не даром, а совсем наоборот. В Ордене ему предложили нехитрый выбор – либо умереть сразу, либо поработать на благо человечества и немного пожить. Разумеется, он выбрал второе и большую часть жизни провел в казематах, оттачивая мастерство. К миссиям его привлекали не так уж часто, и чтобы совсем не сойти с ума, заклинатель смерти занимался творчеством. Мастерил костяные поделки, довольно неплохо вышивал, а еще писал стихи. Без шуток у него даже томик имелся, куда попадали наиболее удачные работы. Грянувшую контрреволюцию зверь благополучно пересидел в подземелье и без проблем пошел на сотрудничество с новым начальством. За это его примировали собственным жилищем на поверхности. Пусть аскетичным и крохотным, но радости вечного узника не было предела. Теперь он мог спокойно ходить в библиотеку и столовую, как полноценный член Ордена. В принципе, с магической печатью на спине устраивать побег не имело смысла, и посадили его скорее для порядка. Как и всех прочих проклятых. Некоторые сошли с ума в заключении, окончательно потеряв рассудок. «Нам не осталось ничего, кроме как прекратить их мучения». Зверь был самым перспективным из подневольных сотрудников. Несмотря на его мрачный дар, в нем чувствовался интерес к жизни, а вот гнили не ощущалось. Возможно, сыграло роль не совсем человеческое происхождение, либо просто врожденная стойкость характера. В любом случае, взять такого специалиста с собой имело смысл, раз мы отправлялись в обитель нежити. «Даже если оно покинуто, лишним не будет». Император мог сколько угодно строить из себя крутого перца, но пророчество искусственного ректора его все-таки беспокоило. Сгинем здесь мы, следом отправится целая армада, которая должна не оставить камня на камне. Кстати, о них, о камнях. Более угрюмого пейзажа мне до сих пор не доводилось видеть. Спустя 9 с лишним часов полета над океаном наша суденышка наконец-то достигла мертвого берега. Ни травинки, ни какого-либо пятнышка тепла Только скалы, галька да песок И так, на многие километры вглубь Докуда хватало взгляда с высоты Здесь даже рельеф был неуловим, чужим Будто мы очутились на другой планете Никаких внезапных подъемов или острых перепадов высот Безжизненные пустыни сменялись не менее стерильными водоемами Хотя хватало и высохших русел, превратившихся со временем в широкие овраги Когда-то здесь возвышался ледниковый панцирь, но с годами он отступил на северную часть континента, сгладив местность словно утюгом. Да, теперь стороны света вновь стали непривычными. Нас занесло на другое полушарие, примерно в умеренные широты. Дальше климат потихоньку холодал до самой приполярной шапки, где наверняка тоже гнездилась нечисть, как на Южном полюсе. Так это или нет, нам предстояло проверить. А в идеале найти цели для полноценной экспедиции Главнокомандующий хотел расфигачить большую часть костяков с воздуха Приготовив им какой-то загадочный сюрприз Надеюсь, не атомную бомбу С него станется Но для начала мы пролетели немного вдоль побережья В поисках следов прошлых разведчиков Я решил следовать точно по их маршруту А уж потом сосредоточиться на прочих задачах Тем более интуиция подсказывала, что те не просто так сгинули Нежить и в самом деле отсутствовала. Да и летать она не может. За что отдельное спасибо ее создателям. Иначе распространение заразы стало бы куда более фатальным. Первый час прошел в напряженном ожидании. Мы всеми средствами сканировали округу, включая наши дары. Однако ни живых, ни мертвых так и не обнаружили, даже когда отдалились от береговой полосы. В целом пейзаж мало изменился и все так же давил на нервы пока корпус легонько не вздрогнул, как от шального попадания зазевавшейся птицы. Такое иногда случается, хотя местные летуны давно привыкли к воздушным судам, а потому стараются их избегать. И уж точно после такой аварии не пропадает свет по всему кораблю. Десантный отсек моментально погрузился во тьму. А самое неприятное — полностью исчез привычный гул двигателей, словно мы благополучно сели. «Только сейчас до Земли оставался еще где-то с километр навскидку». Я кинул тепловым взглядом судна, после чего метнулся в кабину к пилоту, который без толку пытался оживить хоть что-то из приборов. «Не переживай, мы просто ядра потеряли». Энергетические контуры под обшивкой полностью погасли, а кристаллический сердечник как будто испарился, как и его дублер куда меньше мощности. «Такого не могло быть в принципе, но факт остаётся фактом. Я их не видел, сколько бы ни напрягал глаза». «Аварийный сброс!» Прошипел пилот, не оборачиваясь. «Не знаю, почему». «На самоубийцу он вроде не был похож, да и возил нас не первый год. Значит, критическая неисправность. Техников нам всегда не хватало. Теперь можно даже сказать катастрофические. Чем больше «Кристалла», тем проблемнее с ним работать». Некоторые накопители порой ведут себя не очень стабильно, особенно во время перегрузок. Поэтому на любом корыте стоит система, катапультирующая неисправные батареи. Иначе суда взрывались бы гораздо чаще. Но сбой сразу в двух местах больше похож на диверсию. «Давай ручную подачу!» Я уселся в кресло второго пилота, где обычно катались стажеры, и возложил руки на торчащую сверху рукоять. Случайно ее никак не заденешь. Вдобавок, она должна быть в специальном чехле, который любой уважающий себя пилот надевает исключительно во время техосмотра или на начальства с проверкой. Стоило мне коснуться металла, как ладони заколола током, отдавая куда-то в зубы. Ладно, нас в академии учили подобному. Смущало только, что я не мог точно регулировать подачу энергии. Однако силовые контуры специально настроили брать сколько нужно, дабы не возникало лишних перегрузок. «Точного своего запаса энергии я не знаю, но в группе он самый высокий. На посадку нам точно хватит». Приборная панель вновь засветилась, однако пилот не спешил радоваться, дергая все подряд и еще пуще ругаясь. «А теперь-то что?» — весело поинтересовался я. «Техника не слушается, да раздери ее пропадом! Говорили же, гиблое место!» «Вырубай все, что можешь, и крути механику». Приказал я летуну. Главное, мы не должны падать штопором. Все остальное предоставь нам. Даром что ли взяли с собой воздушника? Удержать целый корабль никому не под силу, даже нулевику! Вот и посмотрим,